Магическое аннулирование. Суть этой защиты в том, чтобы убрать дискомфорт от невозможности всё контролировать, полагая, что некие магические действия аннулируют неудачу, а социальное поведение и тому подобное. Примеры магического аннулирования. Если не наступать на трещины в асфальте, с родственниками ничего не случится. Если сорваться и съесть пироженку, то на следующий день надо истязать себя голодовкой и наказать тренировкой. Нет, не поможет от слова совсем, будет хуже. Если я терплю ненавистную работу, где меня никто не уважает, наваливают работу в отпуске и платят копейки, я набью эту ировку с вигвизиром или другим символом викингов и подниму себе самооценку. Если очень страшно и будущее неизвестно, надо обязательно погадать на картах таро или сходить к гадалке. Так можно снять ответственность за то, что я вроде должен контролировать, но не могу, а зачастую и за то, что могу, но не хочу брать на себя ответственность. Какие последствия у такой психологической защиты? Основной мы не признаём факты жизни, что не всё можем контролировать. Мы себе врём, но есть вещи похуже. Когда такой тип защиты становится основным и доминирует среди других. Чуть что, мы придумываем себе ритуал и им аннулируем то самое напряжение конфликта, либо между ид и эго, либо между ид и суперэго. Постепенно человек превращается в робота, который постоянно выполняет ритуалы, часто на автопилоте. В результате мы очень часто получаем так называемое обсессивно-компульсивное расстройство с повторяющимися ритуальными действиями. Со стороны они и выглядят совершенно бесполезными, но для человека, пусть и неосознанно, смысл есть. Он создаёт ритуалы, которые убирают внутреннее напряжение. Примечание. Обсессивно-компульсивное расстройство не выход, поскольку причина напряжения не осознаётся, и от таких действий не исчезает человек постоянно тратит силы на поддержание этих ритуалов. Это как помпа, которая выкачивает воду из трюма корабля с пробоиной. Вода уходит, но пробоину так никто и не заткнул. Ассортимент ритуалов бесконечный, как и сфера их применения. Например, если человек поступает плохо, то испытывает в связи с этим стыд, боится, что всё раскроется, боится, что его самооценка упадёт. Разумеется, если он не социопат, Эта категория людей не испытывает никаких угрызений совести или чувства вины. И вот уже человек, совершив подлость, идёт замаливать грехи в церковь. Муж, изменивший жене, внезапно покупает ей подарок и букет цветов, а другой мужчина покупает жене цветы только потому, что ему пришла мысль о её сестре. Третий же от таких мыслей готов на год уехать на Валаам в монастырь. и наказывать себя ритуалами за то, что такая мысль его вообще посетила. Кто-то начинает набивать рунические символы северных народов, для которых честь была дороже жизни. Так им кажется, что это всё магически аннулирует трусливые поступки, что они совершили по отношению к себе. А зачем что-то менять, если есть устоявшийся способ нивелировать или хотя бы ослабить дискомфорт? Мы опять застреваем в развитии в нашей зоне привычки.